Глава вторая. «И как он поступает?» Он вернулся в тоткастерскую гостиницу, пробила половина седьмого, половина после шести, как выражаются англичане. Еще только начинало смеркаться. Дядюшка Николс стоял на пороге входной двери. Ему так и не удалось согнать с лица выражение испуга, пережитого утром. Заметив Урсуса еще издали, он крикнул ему. «Ну что?» «Как что?» «Вернется Гуемплен. Давно уже пора. Скоро соберется публика. Будет сегодня выступать человек, который смеется». «Человек, который смеется, это я!» — сказал Урсус. И, взглянув на содержателя харчевни, оглушительно захохотал. Потом поднялся на второй этаж, распахнул ближайшее к вывеске гостиницы окно, высунулся в него, протянул руку, Сорвал доски с надписями гуимплен, человек, который смеется» и «Побежденный хаос». Взял их в подмышку и спустился вниз. Дядюшка Николс следил за ним глазами. «Зачем вы снимаете это?» Урсус снова разразился хохотом. «Чему это вы радуетесь?» – спросил хозяин. «Я решил жить сам для себя». Николс понял и приказал своему помощнику Говикему объявлять всем, «Кто придет, что сегодня вечером представления не будет?» Он убрал от дверей бочку, служившую будкой кассирши, и откатил ее в дальний угол низкого зала. Минуту спустя Урсус поднялся в зеленый ящик. Он поставил в угол обе вывески и вошел в отделение фургона, которое он называл «женской половиной». Дея спала. Она лежала на постели, одетая, только расстегнув платье, как делала обычно во время дневного отдыха. Подле нее сидели погруженные в задумчивость Винос и Фиби, одна на табуретке, другая прямо на полу. Несмотря на поздний час, они не надели костюмов, в которых изображали богинь, что свидетельствовало о глубоком унынии. Они так и остались в корсажах, из грубой шерсти и в холщовых юбках. Урсус посмотрел на Дейл. «Она готовится к более долгому сну», — пробормотал он, и обратился к Фиби и Винус. «Эй, вы, послушайте, кончена музыка, можете спрятать ваши трубы в ящик. Хорошо сделали, что не вырядились богинями. Конечно, в своем естественном виде вы достаточно уродливы, но все-таки поступили умно. Щеголяете в своих отрепьях». «Представления не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Нет больше гуэмплена. Сам черт его теперь не сыщет». И он снова устремил глаза на Дею. «Какой это будет для нее удар? Она погаснет сразу, как свеча!» Он набрал в грудь воздуха и дунул. «Фу! И кончено!» И засмеялся сухим смешком. «Не будет у нас гуэмплена, не будет ничего!» Это все равно, как если бы я лишился гом, даже хуже. Она почувствует себя более одинокой, чем всякая другая. Слепые тяжелее переживают горе, чем мы. Он подошел к окошечку в глубине фургона. Как прибавляется день. Уже семь часов, а еще довольно светло. Все-таки зажжем свечу. Он высек гнивом искру и зажег фонарь, спускавшийся с потолка зеленого ящика. Затем наклонился над Дей. Она простудится. Вы ее слишком легко одели. Французы говорят, апрель еще не май, фуфайки не снимай». Заметив, что на полу блестит булавка, он поднял ее и воткнул себе в рукав. Потом, жестикулируя, стал ходить взад и вперед по фургону. «Я не потерял присутствие духа. Я нахожусь в здравом уме более чем когда-либо. По-моему, данное событие в порядке вещей, и я одобряю то, что происходит». Как только она проснется, я выложу ей все без утайки. Катастрофа разразится немедленно. Гуимплена больше нет, значит, прощай, Дея. Как хорошо все устроилось. Гуимплен в тюрьме, Дея на кладбище. Как раз друг против друга. Настоящая пляска смерти. Две человеческие судьбы сходят со сцены. Спрячем костюмы, захлопнем чемодан, то есть гроб. Это была чета неудачников. «Дея без глаз, гуем без лица. Там, на небесах, Господь возвратит дея зрение, а гуем красоту. Смерть все приводит в порядок, все отлично. Фиби, Винос, повесьте на стену ваши тамбурины. Ваш, с позволения сказать, музыкальный талант теперь зачахнет, мои красавицы. Ни играть, ни трубить больше не придется. Побежденный хаос побежден». Человеку, который смеется, крышка, Великому шуму и грохоту конец.